Краевед Григорий Сивоволов прошелся по судьбам романного Мелихова и реального Ермакова, перечислив самые наглядные пересечения. Мелехов родился примерно в 1892 году в хуторе Татарском Вешенской станице, Харлампий Ермаков в 1891 году в хуторе Антиповском Вешенской станице, откуда его родители переехали в Баски. Мелехов призван на действительную военную службу в январе 14 и попал в 12-й Донской казачий полк. Ермаков призван в январе 13-го в 12-й Донской казачий полк. С началом войны в июле 14-го в составе 12-го Донского казачьего полка Ермаков и Мелехов вступили на фронт. 15 сентября 1914 года Мелихов получил ранение и в течение месяца находился на излечении в Москве в больнице доктора Снегирёва вместе с Мишей Шолоховым, что тоже там лечился. Затем он получил двухнедельный отпуск. Ермаков 21 сентября 2014 года получил ранение и два месяца был на лечении. Мелихов был награжден четырьмя георгиевскими крестами и георгиевскими медалями четырех степеней. Ермаков теми же четырьмя георгиевскими крестами и георгиевскими медалями четырех степеней. Мелехов в мае 2016 -го года ранен в руку. По излечении получил отпуск, вернулся в Татарский. Ермаков 20 ноября того же года получил ранение в левую руку. По излечении получил отпуск, вернулся в Баски. В январе 17-го Мелихов за боевые отличия был произведен в Хорунжи. После очередного ранения он, взводный во втором запасном Донском казачьем полку, 2 мая 17 го Ермаков был направлен во 2-й запасной Донской казачий полк, произведен в Харунжи, назначен взводным офицером. Мелехов после Октябрьской революции назначен командиром сотни 2-го запасного полка. В составе полка он прибыл на Дон на станцию Каменскую. Ермаков в составе 2-го запасного полка после революции прибыл на Дон на станцию Каменскую. 20 января 1918 -го года Под Глубокой Мелихов, как и Ермаков, виделся с Подтелковым. 21 января оба участвуют в бою против отряда Чернецова, оба ранены. Мелехов под станицей Лихая, Ермаков под станицей Глубокая. 29 января Мелехов по ранению приезжает домой в Татарский, где остается до конца зимы. Ермаков в тот же день по ранению приезжает домой в Баски. В марте избирается атаманом станицы Вешинской. 11 мая 18 года тот и другой присутствуют при казни подтелкого его казаков. 12 марта 19 года начинается Вершинское восстание. Мелихов назначается командиром Вершинского полка, который разворачивается в первую повстанческую дивизию. Ермаков в тот же день назначается командиром сотни, затем командует Вершинским повстанческим полком, а затем 11-й повстанческой дивизией. 25 марта 2020 года Мелихов, отступая от Красных, прибыл с однополчанами в Новороссийск и уже там сдался в плен Красным. Ермаков, отступая в сторону Новороссийска, попал в плен к Красным. Мелехов поступил на службу в Красную армию. В составе 1 конной армии Буденного участвовал в войне с поляками, был награжден лично Буденным, командовал эскадроном. Вернувшийся по ранению в татарский ординарец мелихова Прохор Зыков –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 Он же проклятый левша с измальства. Вот он и доставал их с обеих сторон. После боя сам Буденный и перед строем с ним ручкался, и благодарность эскадрону и ему была. Ермаков тоже поступил на службу в Красную Армию. В составе Первой конной армии Буденова участвовал в войне с поляками, был награжден лично буденным, командовал полком. Шолохов позже записала Ермакове. Товарищ Буденный помнил его по первой конной армии и отзывался о нем, как об отличном рубаке, равном по силе удара шашкой Оке Городовикову. То есть многие годы спустя Шолохов спросил при встрече у Буденного, а запомнил ли он такого-то? Запомнил. Ермаков своей судьбой словно бы выстроил сюжетную канву Тихого Дона в части военных действий и боевых перепутий главного героя. Шолохов признавался литературоведу при имя, что тогда же после первых до самой ночи посиделок с Ермаковым придумал несколько глав уже для третьей книги «Тихого дона». Но первая книга еще не складывалась, ведь у Ермакова не было Аксиньи, ее надо было найти. У Ермакова была своя семейная жизнь и своя любовная история. Жена у него, как и Наталья у Григория, умерла. Дочку Пелагею, выйдя из тюрьмы, он забрал у родни и воспитывал сам. Пелагея Ермакова рассказывала литературоведу Виктору Гури про отца. «Была у него в вешках казачка, красавица, говорят. Не видела я ее. А ей, видно, хотелось на меня поглядеть, просила отца ненароком прислать. Он было и записку написал, велел отнести. Бросил я записку за сундук, уперлась, твержу свою, не пойду. «И в кого ты уродилась такая?» — спросил он. В тебя все ответила, в кого же мне быть? Так и не пошла. Здесь мы видим признаки истинной страсти. Неизвестная нам женщина из Вешинской так любила Харлампия, что хотела понравиться его взрослой дочери. Надеялась на совместную с Ермаковым жизнь и желала преломить предубеждение дочери против нее. Возможно, роман их начался еще тогда, когда жива была Ермаковская жена. Отсюда жесткое неприятие дочерью этой женщины. Может, там что-то такое было, о чем никто и не узнает никогда, а Шолохов знал. Переехав в станицу Вешенскую, неужели там он не нашел подругу Ермакова? Не выспросил у нее, как все у них было. За несколько лет до Отечественной войны молодой, на 11 лет моложе Шолохова писатель Анатолий Калинин, тоже из казаков, будущий автор знаменитого романа «Цыган», приехав в Вешенскую, Пошел с утра на рынок, и бабушка, продававшая молоко, в разговоре вдруг призналась. «Григорий Мелихов — мой племянник, только его фамилия была Ермаков. А Михаил все распознал про него и пропечатал, все до капельки». Наговорившись с Ермаковым в басках, Шолохов поехал в Букановскую к жене и дочке. Зародившаяся книга росла, как плод, обретая силу, цвет, кровоток. В Букановской, чтобы спокойно работать, он снова снял летнюю пристройку у кузнеца Долгова. Тесть, разглядывая очередную привезенную из Москвы стопку газет и журналов с рассказами зятя, заметно потеплел. «Ты не иначе, как Пушкиным, сделаться хочешь?» не без казацкой иронии выспрашивал Петр Громославский за обедом. «Может, и так», — спокойно отвечал Шолохов. «Благодарил за угощение и к себе». Многое уже было собрано для книги, но завязки не хватало. Накидав еще главу-другую, возвращался к рассказам. «Аксинья, это вы?» — года спустя не раз и не два будут спрашивать у Марии Петровны. Она отвечала. «Аксиньей ведь много, знают их в хуторах. Не я. Но когда молодая была, колички волос на шее, помните? Завитки, как у меня». Завитки уже были, запах был, очарование, голос, а судьба не находилась. И однажды Шолохов совершит немыслимое. Прежде никто из русских классиков не решался на то, чтобы взять на растопку женского образа материнскую судьбу. Шолохов сделает это, возьмет за основу страстного женского характера ни жену, ни иных своих подруг, ни соседских баб, а мать со всей кромешной путаницей ее мужчин, страстей, похороненных детей и вместе с тем с ее стойкостью, верностью, женственностью. День, когда Шолохов поймет, что иного выбора нет и материнской судьбой сцепит, соединит воедино все кровавые распри минувших лет, мы не знаем. Но этот день был. Возможно, поначалу он сам удивился и даже напугался, разве можно так? А что сказал бы отец, а как сама мать посмотрит. Но прожив с этой мыслью день или неделю или месяц осознает, он прав, мать все поймет. Потому что за каждой строкой, написанной сыном, будет только любовь. Именно материнский образ, положенный в основание романа, и стал, кажется, залогом того воистину христианского мира оправдания и человека понимания, явленного Шолоховым, потому что перед матерью оступиться было нельзя. Много позже, когда режиссер Сергей Герасимов снимал «Тихий дон», местные жители нашептали Элине Быстрицкой, игравшей Аксинью, «Твоя героиня наверняка еще жива», — спроси у Шолохова. Он скажет, что это за баба-то. Она и спросила. Шолохов полюбовался на красавицу-актрису. Вообразим себе монолог, какой он мог бы произнести. «В общем, так, дочка, смотри». До того, как меня родить мать моя, Анастасия Даниловна, сошлась с молодым барином наподобие Лесницкого в Романе, в той усадебке под названием Есиновка, где служила в Холопках, хотя и с отцом она зналась уже. Забеременела от барина, и ее вскоре выдали замуж за старого атаманца Степана. Атаманец ее бил наподобие, как бил Степана Стаха Фоксинью, и она, похоронив ребенка, сбежала от него обратно в Есиновку в помещичий дом. Казачку, сбежавшую от мужа, я описал потом в рассказе «Двухмужняя». Это как бы мосток от образа матери к образу Аксинии. Они обе в этом рассказе смыкаются, соединяются. Две эти беспутные судьбы Аксинии и Анастасии Даниловны. Заметь еще, Аксиния просит после измены прощения у Григория на развилке Чукаринской и Кружилинской дорог возле бурой степной часовни. Эта дочка как раз неподалеку от Есиновки где все с моей матерью приключилось. «Поехали, свожу тебя туда. Я там иногда бываю, присяду у часовенки, выкурю трубочку и дальше еду. Одному, Господу Богу, я намекнул с этой часовенкой на подоплек судьбы Аксинии, никто больше не знает. Он и ты еще теперь», — наконец Шолохов сказал. «Глупенькая, я выдумал Аксинью». Первое название романа была «Донщина». Начав осмыслять корниловские мятеж метание казачества в 1917 году, Шолохов неизбежно подходил к фигуре Подтелкова, а оттуда прямая дорога лежала к Вешинскому восстанию. Еще в 20-е на встречах с читателями Шолохов рассказывал, поначалу он думал, что это будут две разные книги, роман про Корнилова и повесть про Подтелкова. В июле он съездил в хутор Пономарев, где казнили Подтелкова, Кривошлыкова и весь их отряд. Пономарев располагался в 40 километрах к югу от Каргинской. Снял там комнатку и начал собирать материал. Переговорил со множеством людей. В очередной раз казаки безбоязненно шли на разговор, открывая такие подробности, о которых лет 10 спустя уже смолчали бы. Заехав в Букановскую на второй неделе августа через Михайловку, Шолохов вернулся в Москву. Снова поселившись у Кудашова, сдал в печать второй сборник рассказов «Лазоревая степь», издательство «Новая Москва», тираж «пять тысяч». В сборник изначально вошло 11 вещей. «Лазоревая степь», «Чужая кровь», нахаленок, «Смертный враг», «Калоши», «Путь дороженька», «Продкомиссар», «Илюха», «Кривая стежка», «Червоточина», «Семейный человек». Уже шла верстка, когда Шолохов добавил в книжку еще один с пылу с жару готовый рассказ батраки. Состояние хронического безденежья преодолевалось пока крайне медленно, с бесконечными поездками, работой над романом, рождением ребенка, заботы расходов прибавилось, а деньги поступали куда медленнее. Одновременно с подготовкой книги Лазоревая степь Шолохов решил сдать в госиздат главное государственное издательство другой из девяти вещей сборник под названием «О колчаке, крапиве и прочем». Казус состоял в том, что восемь из девяти рассказов сборника были проданы уже в издательство «Новая Москва», и лишь один заглавный рассказ о колчаке, крапиве и прочем не входил в лазоревую степь. Шолохов, видимо, решил, что главное – получить гонорар, вернее, даже два гонорара, а дальше как пойдет. В те дни ему предложили работу, должность помощника заведующего литературно-художественным отделом двух объединенных журналов. Хоть в сентябре выходи и принимай дела, будешь, Михаил Александрович, на жаловании, как честный советский служащий. Но, несмотря на все тяготы шолохов, твердо решают, нет, никакой службы. О чем прямо жене сообщает: тогда надо проститься с писательством вообще и с Романом в частности. И она его не осудила, мужу виднее. Откуда все-таки в нем, мужчине 21 года от роду, была эта самоуверенность? В конце лета на него снизошло откровение. 1917 год воистину разрубил историю России. Это небывалая дата, но никто ж толком не знает, кто такие эти самые казаки. Разве что на открытках их видел обычный русский человек, даже если он книжки читал. Надо начинать с довоенной поры, взять и описать казачью станицу, где он, приписанный к казачьему сословию, рос, поместить в книгу шолоховских соседей, каргинскую мельницу и хуторскую церковь, на век песни, свадьбы, похороны. Пусть из этой политой донскими дождями почвы растет роман, куда вместится все, материнские встречи и разлуки, военная судьба Харлампия Ермакова, дом Левочкина, купеческие хоромы Шолоховых и Моховых, работники с отцовской мельницы, бесчетное количество прожитого, Услышанного, подсмотренного, и лавр Корнилов, и подтелков с Кривошлыковым, и белые генералы в станице Вешинской конечно же, фамин. Только надо сдвинуть эту тяжеленную крышку с памяти и освободить себя. И выпрохнут на свет Божий духи и населят мир своими голосами. А главным героем станет, наконец, явилось это имя, Мелехов Григорий Пантелеич, в котором... На Ермаковский костяк будет наращена метущаяся шолоховская душа, его собственная. И до весны я черту рога сломаю, пишет Шолохов жене. Он осознал тему. И чтобы все получилось, мало было взять гонорар с госиздата, хотя это и подсудное, между прочим, было дело. Шолохов три таких гонорара выцеганил бы в том сентябре. Потому что такой роман на кону. И название вдруг явилось Тихий дон. В октябре 1926 года Шолоховы переезжают в Вешенскую. Если уж писать главную книгу, то здесь. Сюда род Шолоховых явился, и тут их место силы. Сняли две комнаты в казачьем курине. В одной дочка с женой, в другой – рабочий кабинет. Оставив Корнилова в 17 году, он решил начать повествование с мая 12-го, со дня своего рождения. В том мае ему исполнилось 7 лет, в этом возрасте закладываются первые психологически осознанные воспоминания. Отвел себе полгода, чтобы закончить первую книгу. На первой странице рукописи романа «Тихий дон» стоят две даты. Вешенская 6 ноября 1926 и тут же другая 8 ноября. 6 не смог начать, что-то отвлекло. 7 праздновал девятую годовщину революции и 8 наконец приступил». В тот день написал чуть больше одной страницы. 9 ноября сразу 4. 10 ноября фрагмент, как Оксиния провожает Степана Астахова. 11 ноября начал главу про рыбалку и закончил ее на следующий день. Пробился ручеек сквозь толщу земную. Заиграла на солнце чистейшая влага. Анастасия Даниловна, пока ее сын обживался в станице Вешенской, оставалась в Каргинской, собирая на новый дом деньги, прежний свой курень Шолоховы продали. Мать сняла комнату в Саманной хате в центре станицы, неподалеку от Петра Михайловича Шолохова. Сын делал все, что мог, чтобы приблизить переезд матери. Неустанно по 12 часов в сутки работал над романом. Подлог с книжкой рассказов, проданной в два издательства вскрылся уже в новом 1927 году. До Шолохова такие шутки в постоянном режиме устраивал с госиздатом только Сергей Есенин, продавая одни же стихи в два, а то и в три издательства сразу. Но он все-таки был советской поэтической звездой, любимцем читателей и партийного руководства. А тут у нас кто? Нет, Шолохов точно знал, кто он такой. Однако в управлении госиздата не все могли быть столь прозорливы. Погруженный с головой в романы и вновь оставшийся без средств, Шолухов снова обратился в госиздат. Но не с извинениями, а требуя доплатить ему оставшиеся 30% аванса. В конце концов, ответ ему написал «Есенинский приятель, большевик со стажем, участник гражданской, писатель и чекист Александр Игнатьевич Тарасов-Родионов». Он был максимально корректен. «Дорогой товарищ!» Я ознакомился с вашей перепиской с госиздатом и поражен вашим претензиям. Вы предложили госиздату 9 ваших рассказов. После этого вдруг оказалось, что рассказы эти, проданные вами Гизу, одновременно проданы вами и издательству «Новая Москва». Больших стараний стоило мне убедить заведующего литературно-художественного отдела Гиза товарища Бескина не отказываться вследствие этого от издания вашей книжечки а примириться с этим вопиющим нарушением с вашей стороны обычных издательских правил. ГИС издал вашу книжечку, ограничившись помещением в нее только четырех рассказов из принятых пяти, и за эти четыре рассказа деньги вам уплачены сполна. Зиму Шолохов с женой и дочкой провел на подножном, что называется, корму, зато работа шла яростно и неумолимо. В январе 1927 года, 20 числа, в очередной раз был арестован Харлампий Ермаков. Дочь его, Пелагея Харлампиевна, уже после Отечественной рассказывала. «Ушел в гости и не вернулся домой. Говорят, его кто-то из босковцев встретил в Миллерове, вели под ружьем. Вот и все. Шолохов наверняка об этом узнал». Теперь его работа была еще и своеобразным свидетельством в пользу того человека, что поделился с Шолоховым самым сокровенным своей судьбой. К февралю он в Черне завершает первые две части первой книги «Тихого дона» от рыбалки Григория и Пантелея Прокофьевича «Начало любви с Аксиньей», «Свадьбы с Натальей», «До ухода Гришки и Аксиньей к Лесницким» и «Призыва братьев Мелеховых на фронт». В ту зиму в голове его сложится воедино весь замысел романа целиком. Шолохов расписал для себя план буквально по главам, что в сущности объяснимо. Две трети первого тома уже были готовы. Том второй, про семнадцатый год и Корнилова, он в черне написал годом ранее. События, которые ему предстояло описать дальше, были ему известны и в целом понятны. «Вешенское восстание», на территории которого он с родителями жил, невольно став свидетелем основных событий той поры, а следом бунт Фомина, опять же коснувшийся Шолоховской семьи напрямую. 3 февраля Шолохов напишет сотруднику издательства «Новая Москва» Павлу Посвянскому «Ты спрашиваешь о романе. Думаю, что создашь безошибочное представление о ходе моей работы, если учтешь то, что в течение трех месяцев Изворачивался я, как уж под вилами, в поисках займов и прочих бюджетно-паскудных дел. «Сейчас у меня в окончательной обработке три первых части. Не думай, что это плод трехмесячной работы. Как окончу и перепечатаю, вышлю тебе. Ты будешь из подволь знакомиться с вещью, а об условиях поговорим после. Хочу поставить тебя в известность, что окончу не раньше осени». Редакционному работнику Алексею Стасевичу, с которым работал еще над выпуском книги «Лазуревая степь», Шолохов писал 3 мая того же года о неизменившихся за три месяца планах. Относительно романа я надеюсь окончить его к осени, октябрь-ноябрь. И далее. Кратко о романе. Зовется «Тихий дон». Размер 40 приблизительно печатных листов. Частей 9, эпоха 1912-22 года. Частей окажется 8, однако Тома будет не 3, как думал Шолохов поначалу, а 4. И печатных листов не 40, а 90, в два с лишним раза больше. Ни к какому ноябрю роману он, конечно же, не закончит. Шолохов и предположить не мог, что работа над книгой растянется еще на 14 лет.